Ривера знал, где находится в морге погрузочная платформа. Он знал и патологоанатома, то есть судмедэксперта, который занимался аутопсией в анатомичке. С точки зрения детей-свалки во вскрытии эсперанцы не было никакой необходимости. Дева Мария испугала ее до смерти, и, что еще важнее, Мария-монстр этого и хотела. Ривера сделал все возможное, чтобы подготовить лупы к тому, как будет выглядеть труп эсперанцы. У эсперанцы от шеи до паха прямо по грудине шел шов. Но Лупе была не готова ни к груди невостребованных трупов, ожидающих вскрытия, ни к телу Эль Гринго Буэна после вскрытия, чьи раскинутые белые руки, как будто его только что сняли с креста, на котором он был распят, выделялись в своем оцепенелом покое на фоне более смуглокожих трупов. Доброго Гринго, только что зашили после вскрытия, и в области его головы имелся разрез, более серьезный, чем если бы он был от тернового венца. Война доброго Гринга закончилась. Для Лупы и Хуана Диего было шоком увидеть брошенный труп юного хиппи. Лицо Эль Гринго Буэна, похожее на лицо Христа, наконец успокоилось, хотя Христос, вытатуированный на бледном теле красивого юноши, тоже пострадал от судебно-медицинского вскрытия. От Лупы не ускользнуло, что тела ее матери и доброго Гринга были самыми красивыми из всех выставленных на обозрение в анатомичке, хотя они выглядели намного лучше, когда были живыми. «Мы возьмем и Эль Гринго Буэна. Ты обещал мне, что мы сожжем его», — сказала Лупе Хуану Диего. «Мы сожжем его вместе с матерью». Ривера уговорил человека, проводившего вскрытие, отдать ему и детям свалки тело Эсперанце. Но когда Хуан Диего перевел просьбу Лупы, что она хотела забрать и мертвого хиппи, судмедэксперт остолбенил. Беглец-американец был, похоже, жертвой еще не расследованного преступления. Кто-то в отеле Сомега сказал полиции, что хиппи отравился алкоголем. Проститутка утверждала, что этот малыш только что умер на ней. Однако патологоанатом выяснил иное. Эльгринго Буэна был забит до смерти, он был пьян, но убил его не алкоголь. «Его душа должна улететь домой», — говорила Лупе. «Как-то я проходил по дороге Лореда», — вдруг пропела она. «По дороге Лореда проходил как-то я». «На каком языке она поет?» — спросил Риверу судмедэксперт. «Полиция ничего не предпримет», — сказал Ривера. «Они даже не скажут, что хиппи забили до смерти. Они скажут, что это было отравление алкоголем». Патологоанатом пожал плечами. «Да, это то, что они уже говорят», — сказал патологоанатом. «Я сказал им, что парня с татуировкой забили, но копы велели мне держать язык за зубами. Отравление алкоголем — вот как они это запишут», — сказал Ривера. «Единственное, что сейчас имеет значение, — это душа доброго гринго», — твердила свое Лупе. Хуан Диего решил, что ее слова надо перевести. «А если его мать захочет, чтобы вернули тело», — добавил Хуан Диего, после того, как перевел то, что Лупа сказала о душе Эль Гринго Буэна. Матушка попросила его прах. «Это не то, что мы обычно делаем даже с иностранцами», — ответил патологоанатом. «Мы, конечно, не сжигаем тела на Басуреро». Ривера пожал плечами. «Мы принесем тебе его пепел», — сказал он. «Там два тела» половину пепла мы оставим себе», — уточнил Хуан Диего. «Мы отвезем пепел в Мехико-Сити. Мы развеем его в базилике богоматери Гваделупской. ног нашей девы», — сказала Лупе. «Мы и близко не поднесем их прах к плохой безносой Марии», — крикнула Лупе. «Эта девочка говорит совсем не так, как другие», — сказал патологоанатом. Но Хуан Диего не перевел безумство Лупы насчет того, что она развеет прах «Гринго», — и эсперанцы у ног богоматери Гвадалубской в Мехико. Вероятно, из-за присутствия юной девушки Ривера настоял, чтобы эсперанцу и Эль Гринго Буэна положили в отдельные мешки для покойников. Хуан Диего и Ривера помогли в этом судмедэксперту. В прощальный момент Лупа, отвернувшись, смотрела на другие трупы, как вскрытые, так и ожидающие вскрытия, то есть на трупы, которые не имели для нее значения. Хуан Диего слышал, как в кузове грузовика «Риверы» лает и воет «Диабло». Собака чуяла запах разложения. Пахло охлажденным мясом. Что это за мать, если она не захотела увидеть тело своего сына? «Как вместо этого мама может просить о прахе своего дорогого мальчика?» — говорила Лупе. Она не ждала ответа. В конце концов, она верила в огонь. Эспиранса, может, и не хотела бы, чтобы ее кремировали». Но ее дети все равно это сделали. Учитывая, что она была истовой католичкой, она любила исповедь, Эсперанца, возможно, и не выбрала бы погребальный костер на свалке, но если покойный не оставляет предварительных инструкций в виде завещания, а Эсперанца таковых не оставила, то решение о захоронении мертвых принимают дети. Католики сумасшедшие, раз не верят в кремацию, лопотала лупы. Нет лучшего места для сжигания, чем на свалке. Черный дым поднимается высоко-высоко, стервятники кружат. Стоя в анатомичке, Лупа закрыла глаза и прижала ужасную богиню земли, кое-отвлекуя к своей еще не обозначившейся груди. «Этот нос у тебя, да?» — открывая глаза, спросила Лупе брата. «Да, конечно», — кивнул Хуан Диего. Его карман оттопыривался. «Нос тоже в огонь, просто на всякий случай», — сказала Лупе. «На случай чего?» — спросил Хуан Диего. «Зачем сжигать нос?» «На случай, если самозванка Мария обладает какой-то силой. Просто на всякий случай», — сказала Лупе. Ланарис спросил Ривера, держа на каждом плече по мешку с трупом. «Какой нос?» «Ничего не говори о носе Марии. Ривера слишком суеверный. Пусть сам разбирается. Он увидит безносую деву-монстра в следующий раз, когда пойдет на мессу или исповедаться в своих грехах». «Я продолжаю говорить ему, но он не слушает. Его усы — это грехло потала лупы. Она видела, что Ривера прислушивается к ее непонятным словам. Ланарис привлек внимание Эль-Джеффа. Он пытался понять, что болтают о каком-то носе дети-свалки. «Я хочу, чтобы мой гроб понесли шесть ковбоев», — запела лупы, «А покров мой, чтоб столько же дев понесли». Это был подходящий момент для ковбойской панихиды, — Ривера тащил два тела к своему грузовику, а на крышку цветы, чтобы потише стучали, продолжала петь лупа, рассыпаясь по ним комья твердой земли. Чудо, девочка, сказал патологоанатом хозяину свалки, она могла бы стать рок звездой. Как она может стать рок звездой? спросил его Ривера. Никто, кроме ее брата, не может ее понять. «Никто толком не знает, что поют рок-звезды. Разве можно разобрать тексты?» — спросил патологоанатом. «Есть причина, по которой идиот, делающий вскрытия проводит всю свою жизнь с мертвецами», — лопотала лупа Но рок-звездная тема отвлекла Риверу от носа. Эль-Джеффе вынес мешки с трупами на погрузочную платформу, а потом осторожно положил их в кузов своего грузовика, где Диабло немедленно обнюхал тела. «Не позволяя Диабло кататься по телам», — сказал Ривера Хуану Диего. «Дети свалки и Ривера знали, как собака любит кататься по всему мертвому». Хуан Диего ехал на Басуреро в кузове грузовика вместе с Асперанцей, Эль-Гринго, Буэна и, разумеется, с Диабло. Луппе сидела в кабине грузовика вместе с Риверой. «Иезуиты придут сюда, вы же знаете», — говорил судебный медик хозяину свалки. «Они придут за овцой из своего стада, за эсперанцей». «Эти дети отвечают за свою мать. Передайте иезуитам, что дети свалки — стадо эсперанцы», — сказал Ривера судмедэксперту. «Знаете, эта маленькая девочка могла бы выступать в цирке», — сказал патологоанатом, указывая на Луппе, уже сидевшую в кабине. «И делать что?» — спросил его Ривера. «Люди платили бы за то, чтобы послушать, как она говорит», — сказал патологоанатом. «Ей даже не придется петь». «Позже Хуана Диего будет мучить мысль о том, как этот разговорившийся патологоанатом в резиновых перчатках, запятнанных смертью и вскрытиями, умудрился упомянуть цирк в морге Уахаки. «Поезжай!» — крикнул Хуан Диего Ривере. Мальчик забарованил в кабину грузовика, и Ривера отъехал от погрузочной платформы. День был безоблачным, небо чистым и ярко-голубым. «Не катайся на них, не смей!» — прикрикнул Хуан Диего на «Диабло», но пес просто сидел в кузове, наблюдая за живым мальчиком и даже не обнюхивая тела. Вскоре ветер высушил слезы на лице Хуана Диего, но ветер не позволял ему услышать, что говорила Лупа Ривера в кабине грузовика. Хуан Диего слышал только пророческий голос сестры, но не ее слова. А она все говорила и говорила о чем-то. Хуан Диего подумал, что она лопочет о грязно-белом. Ривера отдал коротышку одной семье в Герреро, но собака размером с грызуна продолжала возвращаться в хижину Эль-Джеффе, без сомнения, в поисках лупы. Теперь грязно-белый исчез». Естественно, Лупа без всякой жалости обвиняла в этом Риверу. Она говорила, что знает, куда пойдет грязно-белый. Она имела в виду, куда пойдет умирать маленькая собачка. «Щенячий приют» — так она называла это место. Из кузова пикапа Хуан Диего слышал только обрывки разговора хозяина свалки с Лупой. «Раз ты так говоришь», — время от времени перебивал девочку Эль-Джеффа, или «я и сам не сказал бы лучше Лупе». «И так всю дорогу до Геррера» где уже были видны отдельные клубы дыма. На свалке, что была уже недалеко, горело несколько костров. Обрывки этого нераспознанного разговора напомнили Хуану Диего изучение литературы с Эдвардом Боншоу в одном из звуконепроницаемых читальных залов в библиотеке Нино Спардидос. То, что сеньор Эдуардо подразумевал под изучением литературы, представляло собой чтение вслух. Айовец начинал с того, что он называл романом для взрослых. Таким образом, они вместе могли определить, уместна ли книга для возраста мальчика. Естественно, между ними возникали разногласия относительно вышеупомянутой уместности или неуместности. А вдруг она мне действительно нравится? Вдруг я уверен, что если мне разрешат ее читать, то я ее прочту от корки до корки, спрашивал Хуан Диего. Это еще не значит, что книга тебе подходит, отвечал Эдвард Боншоу четырнадцатилетнему мальчику. Или же сеньор Эдуардо делал паузу в чтении вслух, объясняя Хуану Диего, что пытается пропустить какой-то сексуальный момент. Вы подвергаете цензуре сексуальную сцену, говорил мальчик. Я не уверен, что она уместна, отвечал айовец. Они вдвоем остановились на гребне Вопросы веры и сомнения в ней были явно на переднем плане у Эдварда Боншоу, если не единственной причиной его самобичевания, и Хуану Диего нравились сексуальные темы Грина, хотя автор был склонен подавать секс завуалированно или иносказательно. Так и проходило изучение литературы. Эдвард Боншоу начинал читать роман Грина вслух, затем Хуан Диего читал дальше самостоятельно, наконец взрослый и мальчик обсуждали содержание книги. В части обсуждения сеньор Эдуардо увлеченно цитировал конкретные отрывки и спрашивал у Хуана Диего, что имел в виду Грэм Грин. Одна фраза «в силе и славе» вызвала длительную и продолжительную дискуссию о ее значении. У ученика и учителя были противоположные представления на этот счет. «В детстве всегда бывает минута, когда дверь распахивается настежь и впускает в будущее». «Как ты это понимаешь, Хуан Диего?» спросил Эдвард Боншо у мальчика. «Имеет ли Грин в виду, что наше будущее начинается в детстве и что мы должны обратить внимание на...» «Ну, конечно, будущее начинается в детстве. Когда же еще согласился Хуан Диего?» Но я думаю, что это чушь — говорить, будто есть одна такая минута, когда открывается дверь в будущее. Почему не может быть много минут? А Грин говорит, что есть только одна дверь, как будто она действительно одна». «Грэм Грин – не чушь, Хуан Диего!» – воскликнул сеньор Эдуарде. Ревнитель Веры сжимал в руке какой-то маленький предмет. «Я знаю о вашей кости для маджунга. Вы не обязаны показывать ее мне слова», – сказал Хуан Диего с холасту. «Я знаю. Знаю, вы упали. Маленькая игральная кость бамбук порезала вам лицо. Вы истекали кровью. Беатрис лизала вас, вот как погибла ваша собака. В нее выстрелили и убили. Я знаю, знаю, но...» «Разве в тот момент вы и захотели стать священником? Неужели дверь в будущее, где запрет секса на всю вашу оставшуюся жизнь открылась только потому, что в Беатрис выстрелили? Вероятно, в вашем детстве были и другие моменты. Вы могли бы открыть другие двери. Вы все еще можете открыть другую дверь. Разве нет? Эта игральная кость от Маджонга не должна была определить ваше детство и ваше будущее». Смирение. Вот что Хуан Диего прочел на лице Эдварда Боншоу. Миссионер, казалось, смирился со своей судьбой, с безбрачием, самобичеванием, священничеством. И все это из-за падения с игральной костью, зажатой в его маленькой руке. Жизнь с самоизбиением и сексуальным воздержанием от того, что жестоко застрелили его любимую собаку. Хуан Диего увидел на лице Риверы такую же покорность судьбе, когда Эль Джеффе... Подогнал грузовик к лачуге в Гереро, в которой они жили, как одна семья. Хуан Диего знал, каково это, не отвечать Лупе, а просто слушать ее, независимо от того, понимаешь ее или нет. Лупе всегда знала больше вас. Лупе, при том, что ее никто не понимал, знала то, чего не знал никто другой. Лупе была ребенком, но спорила, как взрослая. Она говорила вещи, которых даже не понимала. Она произносила слова, которые просто приходили ей в голову, часто до того, как она осознала их. «Сожги Эльгринго Буэна вместе с их матерью! Сожги нос Девы Марии вместе с ними! Просто сделай это! Развей их прах в Мехико! Просто сделай это!» А еще был ревнитель веры Эдвард Боншоу, фонтанирующий Грэмом Грином, еще одним католиком, которого явно мучили вера и сомнения в ней, который притом утверждал, что есть только одна единственная минута, когда дверь одна единственная грёбаная дверь открывается и впускает грёбаное будущее. Господи Иисусе пробормотал Хуан Диего, вылезая из грузовика риверы. Ни лупа ни хозяин свалки и не подумали, что мальчик молится. Минутку сказала лупе. Она целеустремленно направилась в сторону и исчезла за лачугой, которую дети когда-то называли домом. «Она пошла пописать?» — подумал Хуан Диего. «Нет, я не хочу писать», — отозвалась Лупа. «Я ищу грязно-белого». «Она там пошла по маленькому или за водяными пистолетами?» — спросил Ривера. Хуан Диего пожал плечами. «Мы должны начать сожжение тел, пока иезуиты не добрались до Басуреро», — сказал Эль Джеффе. Лупа вернулась с мертвым щенком в руках. Она плакала. Я всегда нахожу их в одном и том же месте, или почти в одном и том же, — всхлипывала она. Мертвый щенок — это был ее грязно-белый. — Мы будем сжигать грязно-белого вместе с твоей матерью и хиппи, — спросил Ривера. — Если бы меня сожгли, я бы хотела сгореть вместе со щенком, — закричала Лупа. Хуан Диего подумал, что это стоит перевести, и перевел. Ривера не обратил внимания на мертвого щенка. эль Джефе терпеть не мог грязно-белого. Хозяин свалки, несомненно, испытал облегчение от того, что противный недоносок не был бешеным и не укусил Лупе. «Мне жаль, что собака там не прижилась», — сказал Ривера Лупе, когда девочка села в кабину грузовика, положив мертвого щенка себе на колени. Едва Хуан Диего снова оказался в компании с дьябло и трупами в мешках в кузове пикапа, как Риверо поехал к Басуреро. Там он подогнал грузовик к костру, который ярко пылал следи тлеющих куч. ривера чуть торопился, когда снимал с кузова два мешка и обливал их бензином. «Грязно-белый выглядит мокрым», — сказал Хуан Диего Лупе. «Да», — сказала она, опуская щенка на землю, — рядом с мешками, в которых были испиранцы и хиппи. Ривера с почтением побрызгал бензином на мертвую собачку. Дети-свалки отвернулись от огня, когда Эль-Джеффе бросал трупы в мешках на раскаленные угли. Внезапно пламя взметнулось к небу. Вскоре костер превратился в огромное пожарище, а Лупа все еще стояла спиной к нему. Ривера бросил маленького щенка в этот адский огонь. «Я лучше отгоню грузовик», — сказал хозяин свалки. Дети уже заметили, что боковое зеркало так и осталось разбитым. Ривера заявил, что никогда не заменит его. Он сказал, что пусть его мучает воспоминания, как настоящий католик. Подумал об эль Хуан-Диего, наблюдая, как тот отъезжает подальше от внезапного жара погребального костра. «Кто это настоящий католик?» — спросила Лупе, брата. «Перестань читать мои мысли», — рявкнул Хуан Диего. «Ничего не могу поделать», — пожала она плечами. Ривера все еще сидел в грузовике, когда Лупа сказала, «Сейчас самое время сунуть нос монстра в огонь». «Не вижу в этом смысла», — буркнул Хуан Диего, но бросил отвалившийся нос Девы Марии в середину пожарища. А вот и они. Как раз вовремя, — сказал Ривера, присоединяясь к ребятам, стоявшим на некотором расстоянии от этого пекла. Им было видно, как к басуреру мчится пыльный красный фольксваген брата Пеппе. Позже Хуан Диего подумал, что иезуиты, выпрыгивающие из маленького фольксвагена, похожи на клоунов в цирке. Брат Пеппе, два возмущенных священника, отец Альфонсо и отец Октавио, и, конечно, ошеломленный Эдвард Боншоу. Вид погребального костра сам по себе свидетельствовал о том, О чем дети свалки молчали, но Лупа решила, что пение в данном случае будет уместным. «В барабан тихо бейте и играйте на флейте», — пропела она. «И под траурный марш. Проводите ковбоя». Эсперанца не хотела бы сгореть на костре. Начал был отец Альфонса, но хозяин свалки перебил его. «Падре! Именно этого хотели ее дети». «Это то, что мы делаем с теми, кого любим», — сказал Хуан Диего. Лупе безмятежно улыбалась, она наблюдала за поднимающимися, уплывающими далеко столбами дыма и вечно парящими стервятниками. «Там, в долине, отпойте и дерном укройте», — пропела Лупе, «потому что я знаю вину за собою». «Эти дети теперь сироты», — сказал сеньор Эдуардо. «Мы несем за них ответственность больше, чем когда-либо, не так ли?» Брат Пепа не сразу ответил Айовцу, а два старых священника просто переглянулись. «А что сказал бы Грэм Грин?» — спросил Хуан Диего Эдварда Боншоу. «Грэм Грин!» — воскликнул отец Альфонсо. «Только не говорите мне, Эдвард, что этот мальчик читал Грина». «Как неуместно!» — сказал отец Октавио. Грин едва ли подходит по возрасту. Начал было объяснять отец Альфонсо, но сеньор Эдуарда не хотел и слышать об этом». «Грин-католик!» — воскликнул Айовец. «Не очень-то, Эдвард, — сказал отец Октавио. «Это Грин и подразумевает под минутой», — спросил Хуан Диего, сеньора Эдуарда. «Это дверь в будущее, мое и Лупе». «Эта дверь распахивается в цирк», — сказала Лупе. «Вот что будет дальше, вот куда мы направляемся». Хуан Диего, разумеется, перевел это еще до того, как спросил Эдварда Боншоу. «Это наша единственная минута». Это единственная дверь в будущее, это то, что имел в виду Грин, вот так и заканчивается детство. Айовец глубоко задумался, так же глубоко, как обычно, а он был человеком серьезным и вдумчивым. Да, вы правы, совершенно правы, вдруг сказала Лупе Айовцу, касаясь его руки. Она говорит, что вы правы, что бы вы там ни думали, перевел Хуан Диего Эдварду Боншоу, который продолжал смотреть на бушующее пламя. Он думает, что прах бедного уклониста будет возвращен на его родину, к его скорбящей матери вместе с прахом проститутки, сказала Лупе. Хуан Диего перевел и это. Внезапно в погребальном костре что-то зафурчало, и среди ярких оранжевых и желтых языков пламени вспыхнуло лезвие голубого огня, как будто загорелось какое-то химическое вещество, а может быть, лужа бензина. «Видимо, это из-за щенка. Он был такой мокрый», — сказал Ривера, когда они все уставились на ярко-синее пламя. «Щенок?» — воскликнул Эдвард Боншоу. «Вы сожгли собаку вместе с вашей матерью и этим милым юным хиппи. Вы сожгли еще и собаку в их огне. Сгореть вместе со щенком — это большое счастье», — сказал Хуан Диего Айовцу. Шипящее голубое пламя привлекло всеобщее внимание, но Лупе... Притянула голову брата к своим губам. Хуан Диего думал, что она собирается поцеловать его, но Лупа хотела что-то прошептать ему на ухо, так чтобы никто не слышал, пусть даже непонятные слова. Это явно мокрый щенок, говорил Ривера. Ла Нарис прошептала Лупа на ухо брату, касаясь его носа. Как только она заговорила, шипение прекратилось, голубое пламя исчезло. Прекрасно. «Огненно, голубое шипение — это нос», — подумал Хуан Диего. Толчок при посадке самолета филиппинских авиалиний «Рейс-177-й» на Бахоле даже не разбудил его, как будто ничто не могло помешать Хуану Диего видеть сон о том, когда началось его будущее.